Лилиан стояла у окна в своей комнате. За окном было озеро. Ночь, ветер. Весна шумела в платанах, на площади и в облаках. Вошел Лерфе, Он обнял ее. Она обернулась и посмотрела на него. «Ты не боишься?» — спросила она. «Чего?» «Того, что я больна». «Я боюсь совсем другого. Во время гонок при скорости 200 километров у меня может лопнуть покрышка переднего колеса», — сказал он. Лилиан вдруг поняла, чем они похожи друг на друга. Они оба были люди без будущего. Будущее Клерфе простиралось до следующих гонок, а ее — до следующего кровотечения. На этот счет существует одна короткая история. В Париже во время гильетины повели на казнь осужденного. Было холодно, а путь оказался долгим. По дороге конвоиры остановились, чтобы подкрепиться вином. «Будучи людьми добрыми, они протянули бутылку приговоренному. Он взял бутылку и, посмотрев на нее, сказал, «Надеюсь, ни у кого из вас нет заразной болезни». И только тогда выпил. Через полчаса его голова скатилась в корзину. «Эту историю мне рассказывала моя бабушка, когда мне было лет десять. Она выпивала по бутылке кальвадоса в день». Все пророчили ей раннюю смерть. Но она жива до сих пор, а пророки давно умерли. Из бара Изоль я захватил с собой бутылку старого шампанского. Говорят, что весной оно пенится сильнее. Шампанское чувствует, что природа оживает. Клерфе поставил бутылку на подоконник, но потом убрал ее. Сюда ее не надо ставить. Лунный свет убьет аромат шампанского. Это я тоже узнал от своей бабушки. Он направился к двери. «Клерфе», — сказала Лилиан. Он обернулся. «Я уехала оттуда не для того, чтобы остаться сейчас одной», — сказала она. Перед ними был Париж со своими пригородами, серый уродливый город, окутанный дождем. Но чем дольше они ехали по нему, тем сильнее он их завораживал. Мелькали перекрестки, переулки, улицы совсем как на картинах Писаро, серые тона светлели становились серебристыми, а потом вдруг они увидели реку, мосты, баржи и деревья, на которых распускались почки, ряды букинистических ловчонок и каменные здания на правом берегу сены. «Оттуда увезли Марию Антуанетту», — сказал Клерфе, — «чтобы обезглавить ее, а в ресторане как раз напротив этого места особенно вкусно кормят». Видимо, здесь э, голод и история повсюду связаны между собой. «Где ты хочешь остановиться?» «Там», — ответила Лилиан и показала на другой берег реки, где светлел фасад маленького отеля. «Ты знаешь этот отель?» «Откуда мне его знать?» — спросила Лилиан. «Ведь ты здесь жила». «Когда я здесь жила, мы прятались в подвале у торговца овощами». «Может быть, тебе лучше остановиться где-нибудь в шестнадцатом округе или у дяди?» «Дядя такой скупой, что сам, наверное, ютится в одной комнате». «Поедем в тот отель и спросим, есть ли у них свободные номера. Где вы живете в Париже?» «В отеле Риц. Я так и знала», — сказала Лилиан. Клерфе кивнул. «Я недостаточно богат, чтобы жить где-нибудь еще». Они проехали через мост бульвара Сен-Мишель и по набережной гранд агустены остановились у отеля Бессон. Когда они выходили из машины, в дверях отеля появился слуга с чемоданами, «Вот и комната», — сказала Лилиан, — «кто-то как раз уезжает. Ты действительно хочешь поселиться здесь? Просто потому, что этот отель первым попался тебе на глаза?» Лилиан кивнула. «Да, я вообще хочу так жить, не слушая советов, без всяких предубеждений. Жить как живется. Свободная комната нашлась. К счастью, она была на втором этаже, в отеле не оказалось лифта. Лестница была старая, с вычербленными ступенями. В маленькой комнате стояло очень мало мебели, кровать была на вид неплохой, имелась даже ванная. Вся мебель была новой и недорогой, за исключением столика в стиле барокко, который походил на принца в окружении челяди. Обои были старые, электрический свет недостаточно яркий, зато за окном сверкала река, виднелась набережная, консьержери, колокольня собора Парижской Богоматери. «Ты в любое время сможешь уехать отсюда», — сказал Клерфе. «Куда? К тебе в Риц?» «Не ко мне, а просто в Риц», — ответил Клерфе. «Во время войны я там жил полгода под чужой фамилией, отпустив себе бороду в дешевых номерах. А в другой стороне отеля, с окнами на Вандомскую площадь, жили высокопоставленные нацистские бонзы. Это было весьма знаменательно. Слуга внес чемоданы. Клерфе пошел к двери». «Зайти сегодня вечером за тобой, чтобы вместе поужинать?» — спросил он. Лилиан взглянула на него. «Что за глупый вопрос? Конечно, зайти». «Хорошо. А в девять?» «В девять». Она посмотрела ему вслед. Во время поездки в Париж он ни словом не обмолвился о ночи в Асконе. «Французский язык весьма удобен», — подумала она. «Легко переходить с «ты» на «вы» и наоборот. В этом нет ничего порочного, это как бы игра».